Бонусная глава номер пять. «Навсегда». Бейли. Денвер. Колорадо. Месяц спустя. Финал Кубка Стэнли. Седьмая игра. Седьмая игра. Никогда еще я не желала так сильно, чтобы кто-то достиг успеха. Мы с Шивон, сидя в ложе домашней команды, с замиранием сердца смотрели, как на циферблате отчитывается время. Раздался звонок, возвещающий о начале второго перерыва. Игроки, сошедшие со льда, направились по коридору в раздевалке. Сегодняшний матч был невероятно тяжелым, а ставки немыслимо высоки. После напряженного второго периода счет сравнялся 1-1. Не идеально, но в течение последних минут защита была немного неуклюжей. Оставалось только надеяться, что в третьем периоде «Колорадо» задаст противнику жару. Сидящая рядом со мной Шивон застонала и откинулась на спинку черного кожаного кресла. «Бог ты мой!» «От этих крылышек у меня будет сильнейшая изжога», — она поморщилась, потирая округлившийся живот, что виднелся из-под белого джерси. Хотя рожать нам предстояло приблизительно в одно и то же время, выглядели мы совсем по-разному. Шивон не была и наполовину такой же большой, как я, поскольку ждала первенца и одного. «Зато», — начала я, — примета гласит, что у матери, страдающей от изжоги, родится очень волосатый малыш. Так что Луна, возможно, появится на свет в шевелюры, как у Татум. Вообще-то, волос у Татум со временем только прибавилось. Она настаивала на том, что хочет иметь длинные волосы, как у принцессы. А мне приходилось выдумывать новые прически, для создания которых я смотрела видео на Ютьюбе, покупала разные расчески и запасалась тонной терпения. По крайней мере, теперь я делала французскую косу на раз-два, но мои пучки никогда ей не нравились. Следовало бы потренироваться, пока не начались занятия по балету. Татум сама собирала волосы в пучок почти так же хорошо, как и я. И удивительно, но лучшим в семье стилистом по прическам оказался Чейз. Видимо, все благодаря его умению работать руками. «У тебя была изжога, когда ты ждала тату Шиф нахмурилась, будто пыталась припомнить, а затем, несмотря на жалобы, взяла еще одно острое крылышко. Я не могла ее в этом винить. Во время беременности еда казалась намного вкуснее, ведь есть нужно было за двоих, как Шивон, или за троих, как мне. К тому же, куча вредной еды помогала успокоиться, когда напряжение становилось невыносимым. То же самое, думаю, чувствовал Чейз, когда ел после матчей. Но мы, в отличие от него, наслаждались преимуществом жен игроков, местами в ложе с обслуживанием. И если уж мы были так возбуждены, я не могла и представить, что творилось с Чейзом и Далласом. Последний уже дважды попадал в плей-офф и даже один раз выиграл, но для Чейза все это было впервые. Я так сильно желала ему победы. Этим вечером он был в себе уверен, поцеловал меня на прощание и вышел за дверь, словно этот матч ничем не отличался от других. Похоже, я волновалась больше, чем он. Когда стресс стал невыносим, я поступила разумно. Взяла тортилью, покрытую плавленным сыром, обмакнула ее в сальсу и гуакамоле и отправила в рот. Проглотив, я добавила, «Может, у меня и была бы изжога. Не страдай я от тошноты каждый день». «Это уж точно», — сочувствующе посмотрела на меня Шиф. «Меня тошнила месяц, настоящая пытка. Хотя до рвоты даже не доходила. Но в этот раз ты же от этого не страдаешь?» «Каким-то чудесным образом. Поскольку в первый раз меня не покидал гиперемизис гравидарум, рвота на протяжении всей беременности. Я ждала, что так будет и во второй раз». Вынашивать близнецов и так было нелегко, поэтому я радовалась, что вообще могу что-нибудь съесть. «К счастью», — подтвердила я, — «теперь я ем без остановки». Клянусь, по количеству употребляемой еды я сравнялась с чейзом. В последнее время я только и делала, что ела, спала и играла в куклы-стату. При таком раскладе это я была дошкольником. «Да прекрати ты», — ухмыльнулась вишнево красными губами Шиф. «Ты прекрасно выглядишь, ты высокая». «А ещё хорошо переносишь беременность. Я же через месяц буду напоминать арбуз». «Ничего подобного», — рассмеялась я. Вопреки ее протестам было ясно, что Шиф — одна из тех беременных, которые совсем не поправляются и нуждаются в одежде для беременных разве что на последнем сроке, то есть моей полной противоположности. После очередного перерыва игра возобновилась, и Даллас вышел на лёд. «Несмотря на мои надежды», Первому звену Колорадо не удалось разгромить Анахайм сразу же. Было видно, что игроки обеих команд устали. Первые 10 минут третьего периода игра оставалась напряженной, обе команды пытались забить, но шайба все никак не залетала в ворота. Затаив дыхание, мы наблюдали, как Далли снова завладел шайбой и занял позицию для удара у борта. Свенсон, один из звездных защитников Анахайма, разогнался и направился прямо на него. Я вцепилась в подлокотник, когда Свенсон присел и врезался в Далласа, при этом ударив его коленом в живот. Даллас крутанулся и ухватился за борт, чтобы не упасть. «Что за хрень только что случилось ахнула Шиф и прикрыла рот рукой. «Грязный прием, ответила я, покачав головой. даласу потребовалось секунды, чтобы прийти в себя, после чего он оттолкнулся от борта и вернулся на позицию, хоть и медленнее, чем обычно. Как минимум у него сбилось дыхание, а как максимум имелось несколько ушибленных ребер. Это точно заслуживало штрафа, но свистка от судей так и не последовало. Чейз, сидевший на скамейке, одними губами произнес целую серию ругательств и махнул судьям, сердито указывая на Далласа. Чейз спрашивал то же, что и шиф, только более красноречиво. Не получив ответа, он встал, перегнулся через борт и продолжил словесную тираду. Так ничего и не добившись, он плюхнулся обратно и, покачав головой, уперся локтями в колени. Даже с такого расстояния я могла разглядеть ярость на его лице. «Никакого свистка? Ничего?» — шокированно открыв рот, повернулась ко мне Шивон. «Его должны были удалить как минимум на пять минут», — ответила я, «за намеренное причинение вреда противнику». Шив, запрокинув голову, зарычала. «Судьи здесь никчемные, Ага, совсем никакой справедливости! Нередко болельщики думают, что их команду засудили». Но на этот раз, похоже, так оно и было. Речь шла не только об этом конкретном ударе. А на Хайму сходило с рук сомнительное поведение, в то время как игроки Колорадо получали пенальти за все, даже за спорные моменты. Судьям стоило бы решить не свистеть совсем, либо привлекать игроков к ответственности, всех игроков. Из-за этого я желала Колорадо победы даже сильнее, чем раньше. Игроки сменились, Даллас покинул лед в то время как Чейз, только ступив на него, помчался в зону Анахайма как сумасшедший. По крайней мере, у него появился запал, который я так надеялась увидеть. Если намерением Свенсона было разозлить Картера, то у него получилось. И, вероятно, вскоре Анахайм почувствовал бы эту злость на себе. На льду с Чейзом все еще следовало считаться. Никому не хотелось бы стать жертвой его силового приема. Мы Шиф поморщились, когда Чейз впечатал еще одного противника в борт. От этого по парень разнесся такой громкий хруст, что даже в ложе на втором уровне его было прекрасно слышно. Толпа разразилась одобрительными возгласами, приправленными сердитым свистом горстки болельщиков Анахайма. В этот раз судьи хотя бы не стали давать Колорады штраф. Шивон допила второй спрайт и нервно провела пальцами по блестящим темным волосам. «Какое напряжение! С таким напряжением было бы легче справиться, будь у нас возможность выпить!» «Это уж точно», — отозвалась я. Обычно я ничего не имела против того, чтобы обходиться без алкоголя, но этим вечером нам не помешало бы бокала или три, чтобы расслабиться. Ранее, когда судья отправил Далласа на скамью штрафников, Шиф чуть не швырнула в него свою соду. Команда противников совершала куда худшие проступки, но так и не была наказана. «Забыла рассказать тебе», — добавила Шиф. «На прошлой неделе Дал купил мне безалкогольное пиво, Он так искренне пытался быть милым, что я не нашла в себе силы сказать, что оно просто отвратительно на вкус. А теперь вот боюсь, что он так и будет его покупать. На вкус это пиво как сена, скорчила она гримасу. Сена? подразнила я. «Когда это ты успела попробовать сена? «Сама знаешь, что я имею в виду». Времени оставалось все меньше, каждая секунда тянулась подобно вечности. До конца третьего периода оставалось меньше пяти минут, а счет так и не изменился. Мы молча молились. Колорадо нужен был всего лишь один гол, один несчастный гол, и победа была бы за нами. «Надеюсь, дополнительное время не потребуется», — сказала я, — «ради их и нашего блага. К сожалению, оно все таки понадобилось». «Двадцать минут, пять на пять, и побеждает тот, кто забьет первым». Мое сердце колотилось с немыслимой скоростью, пока я наблюдала, как игроки сгруппировались у ворот Колорадо. «Анахайм завладел шайбой, и я почувствовала, что мы обречены». Я была уверена, что Колорадо победит, но их вымотавшиеся защитники держались из последних сил. Анахайм вполне мог забить, если игра продолжится в том же духе. Прежде чем я успела позволить негативным мыслям взять надо мной верх, раздался свисток. Один из игроков Анахайма ткнул кого-то из нашей команды клюшкой, и судьи назначили давно назревавший пенальти. Игроки Колорадо получили столь необходимую возможность. Они остались в большинстве. В Самое время пробормотала Шиф, испустив вздох облегчения. «Они справятся», — заявила я, скорее пытаясь убедить в этом себя, чем ее. Для силовой игры Чейс и Даллас вышли вместе. Они, казалось, с удвоенной силой рассекали лед. Мы с Шиф замолчали, слишком напряженные, чтобы говорить. «Вот она, великолепная возможность забить гол. Восемь минут дополнительного времени. Пять против четырех». Крайне нападающий Колорадо завладел шайбой и понесся вдоль борта в зону Анахайма. Чейз, находящийся в идеальной позиции, чтобы получить пас, откатился на несколько шагов назад и отправил шайбу Далласу, что ждал перед сеткой. Прежде чем защитники Анахайма успели добраться до него, дал забил в правый нижний угол. Все игроки на льду застыли, словно сами не верили в случившееся. Прозвучал звуковой сигнал, ознаменовавший поворотный момент в карьере команды Колорадо. Все игроки тут же пришли в движение. Мы с Шивон с криками радости вскочили со своих мест. Точнее, неуклюже соскользнули с них, учитывая наши округлившиеся животы. «Боже мой!» — взвизгнула Шиф, заключая меня в такие крепкие объятия, какие только могли быть у беременных. С навернувшимися на глаза слезами я обняла ее в ответ. Когда мы оторвались друг от друга и посмотрели на лёд, игроки Колорадо сбились в кучу, обнимаясь и похлопывая товарищам по плечам. При взгляде на Чейза, что праздновал победу, меня охватил приступ гордости. Я видела его первую игру в НХЛ, первый матч в плей-офф и теперь получение Кубка Стэнли. После нескольких лет напряженной работы, включая смену команд, травму, колено и операцию, из-за которой он не играл несколько месяцев, честь, наконец, достиг намеченной цели. «Они это сделали», — пробормотала рядом со мной Шиф. «Да, сделали», — улыбнулась я сквозь слезы. Чтобы спуститься до уровня льда, мы протиснулись мимо толпы и, наконец, вышли на игровую площадку, чтобы присоединиться к Чейзу и Далласу, а также другим игрокам и их семьям. Моё сердце забилось сильнее, когда я увидела мужа, что с улыбкой обнимал одного из своих товарищей по команде. Когда он заметил меня, радость в его глазах сменилась удивлением. Сделав несколько быстрых шагов, он навис надо мной и сурово нахмурился. В коньках Чейз был почти на фут выше меня. «Унесите свою очаровательную задницу со льда, миссис Картер». Я опустила взгляд, слишком поздно осознав свою ошибку. «Эм, я вполне могу удержаться на ногах». Честно говоря, я была так взволнована, что совершенно забыла о беременности. Хотя Чейс и был склонен к чрезмерной опеке, в данном случае он оказался прав. Будучи на четвертом месяце беременности и вынашивая двойню, я должна была поберечься, особенно если вспомнить, какой неуклюжей я была, хотя иногда не признавала это перед мужем. Возможно, одна-то и удержалась бы. Скинул он брови, едва сдерживая улыбку. Но я предпочел бы, чтобы ты оставалась на твердой почве, пока малыши не родятся. Он обхватил меня за талию и осторожно повел мимо своих товарищей по команде обратно к скамейкам. Краем глаза я заметила далласы и шиф, у которых, похоже, состоялся похожий разговор. По крайней мере, не только у меня на мгновение отключился разум. Я списала все на то, как беременность влияет на мыслительную деятельность. Она и правда влияла. На прошлой неделе, например,. Мой телефон целый час пролежал в холодильнике, прежде чем я поняла, где его оставила. И, возможно, быть беременной близнецами означало, что я становилась в два раза глупее. В любом случае, я придерживалась данной теории. Как только я оказалась в безопасности, Чейз оперся локтями аборта и наклонился. Он стянул перчатки и пальцем подозвал меня ближе. «Теперь, когда тебе ничего не угрожает», — произнес он, — «мы можем отпраздновать». Я обвела руками его шею, — и он наклонил голову, чтобы коснуться моих губ. Чейз изрядно вспотел, что должно было вызвать у меня отторжение, но каким-то волшебным образом в таком виде он нравился мне даже больше. Я давно привыкла к тому, как Чейз выглядел после матчей. Позволив рукам задержаться на моей талии, Чейз с улыбкой посмотрел на меня. «Как обстояли дела наверху, в ложе?» «Было немного волнительно», — ответила я. «Но ты хорошо сыграл. Скажи же...» «Последняя передача, которую я сделал для Уорда...» Он откинул темные волосы с лица и присвистнул. «Ну что за красота!» «Знаешь, что мне в тебе нравится?» Все, одарил меня кривой ухмылкой Чейз. «Да, все, согласилась я. «Особенно твоя скромность!» «Скромность переоценивают!» Он снова наклонился и подарил мне еще один быстрый поцелуй. По всей арене эхом отдавались оглушительные возгласы и свист. Фанаты вокруг нас все еще не могли нарадоваться. Это была большая победа не только для команды, но и для франшизы. «Я так тобой горжусь», — сказала я. «Ты это заслужил. Без тебя я бы не справился». Чейз. На часах было три часа ночи, и в доме стояла тишина. Мама, согласившаяся присмотреть за Татум, расположилась в гостевой спальне прямо напротив комнаты внучки. Были спала без задних ног. Она отключилась тут же, когда мы вернулись домой после полуночи, а я теперь сидел в кроватке тапом, потому что той приснился кошмар, и мне пришлось снова убаюкивать её. Такие моменты я мог лечь рядом с ней, но не сегодня. Как оказалось, победа на кубке Стэнли может немного взволновать. Адреналин все еще тек по моим венам, не позволяя заснуть». Татум растянулась поперек моего колена. Теперь, когда страхи по поводу жутких летучих мышей, что прятались в комнате, улеглись, она мирно посапывала. Я нежно приподнял ее голову и подсунул подушку, после чего выскользнула с кроватки. Прежде чем выйти из комнаты, я наклонился и поцеловал Татум в лоб. Как же мне так повезло. Замечательная маленькая семья, которая в скором времени грозила перестать быть такой маленькой. Любимая работа. Лучшая жена, о которой я только мог мечтать. Все было, если не идеально, то очень близко к совершенству. Умывшись и почистив зубы в хозяйской ванной, я прокрался в спальню так тихо, как только мог, лишь бы не разбудить Бейли. Мне это почти удалось. Но когда я закрыл дверь ванной, та скрипнула, и, укрытая одеялом Бейли, застонав, пошевелилась. С тех пор, как на свет появилась статум, Бейли спала очень чутко, даже если последние два года наша дочь редко просыпалась по ночам. Все в порядке?» Белли приподнялась на локти, чтобы посмотреть на меня. Почему ты не спишь? Да, там приснился кошмар, так что я посидел с ней, пока она снова не заснула. Откинув одеяло и скользнув в постель, я положил руку на поясницу Белли, чтобы притянуть ее ближе. Уф, отозвалась она, повернувшись. Раз уж я проснулась, то нужно пописать. Скоро вернусь. Мне было ее жаль. Ее положение она постоянно хотела в туалет. Через минуту Бейли вернулась и устроилась рядом так, что ее живот касался моего голого торса. Я все еще удивлялся такому факту, что она носила сразу двоих младенцев. Когда они родятся, детей в этом доме станет больше, чем взрослых. Настоящий хаос в лучшем его проявлении. Я просто не мог дождаться. «Малыша ввел себя несносно», — прошептала в темноту Бейли. «Весь матч не переставал пинаться». Я усмехнулся, целую ее в макушку и вдыхая знакомый розмариново-мятный аромат её шампуня. «Откуда ты знаешь, что это был именно малыш А?» «Потому что и во время ультразвука он не переставал двигаться. Точно, Шалун. Прямо как ты. Он оследовал все гены Картера. Как по мне, так больше напоминает себя Ничего подобного», — нежно рассмеялась Бейли. «Малышка Б куда спокойнее. Она уж точно похожа на меня. Неважно, как сильно я пытался это оспорить, мы оба знали, что Бейли права. Теперь я даже больше жалел, что разбудил ее, потому что, кажется, она окончательно проснулась. «Я могла бы и сама уложить татум», — пробормотала она, поглаживая моё плечо кончиками пальцев. От этого прикосновения, напряжение, которое я сдерживала, слабло. Иногда только бэлли могла меня успокоить. Я бы не стала возражать. Разбудить беременную жену? Я точно пас. Я и так довольно часто отсутствовал, и все обязанности ложились на ее плечи. Будучи дома, я пытался наверстать упущенное для моих девочек. Я все равно не спал. К тому же, тебе нужно было отдохнуть, по дороге домой это выглядело очень усталой. Она едва не уснула, прислонившись лбом к стеклу. И я и Даллас ждали пополнения в семье, так что празднование кубка Стэнли получилось не таким буйным, как я всегда представлял. Но оно было по-своему прекрасно. То, что я победил с Далласом, только прибавляло радости. Бейли тихо хмыкнула в знак протеста. «После такого матча это тебе нужно отдохнуть». «Я слишком взволнован», — признал я. «Такими темпами я могу вообще больше никогда не уснуть». Сегодня был очень важный день. Бейли приподнялась на несколько дюймов. В темноте она приблизила свое лицо к моему, поцеловала в щеку и улыбнулась. Чтобы осознать его, потребуется время. «Возможно, если я вообще смогу его осознать». Я полагал, что эта ночь станет одной из тех, которые всегда будут казаться выдуманными. Наши губы слились в мягком, целомудренном поцелуе. На мгновение я подумал о чем-то большем, но Бейли, скорее всего, слишком устала. Я ничего не имел против того периода, который мы и переживали. Впереди у нас была целая жизнь, чтобы заниматься другими вещами. «Я тебя люблю». Я уткнулся носом ей за ухо. «И я тебя?» Бейли зевнула и прижалась лбом к моему плечу, Ее длинные волосы щекотали мне руку. «Можешь называть это интуицией беременных, но я знала, что вы, ребята, выиграете. У тебя было такое предчувствие? Ты выглядел довольно уверенным, когда уходил на игру. Судя по тому, как складывались предыдущие матчи, я решил, что у нас равные шансы. Но я знал, что, независимо от того, как закончится игра, я все равно останусь победителем». Бейли вскинула голову. «О чем ты?» Хотя выход в финал Кубка Стэнли сам по себе являлся впечатляющим достижением, вероятность будущих проигрышей не исчезала, особенно для такого непостоянного человека, как я. Хорошо, что моя соревновательная жилка была размером с реку Амазонку. Победы бывали разными, и некоторые значили больше других. Я скользнул рукой по спине Бейли, и она, предчувствуя объятия, прижалась ко мне. Кубок выручают на один сезон, а ты. Останешься со мной навечно. Текст читала Марина Цитова.